Привычки мистера Картера не составляли тайны. Это правда. Амброс в нове живился. Ну что ж, а теперь давайте порассуждаем. Убив человека в 3 часа дня, можно привести стрелки на 2 и на 4. Какому из этих вариантов вы бы отдали предпочтение? А вы, сэр? Несомненно, перевёл бы стрелки на 2 часа. Почему несомненно? Переводя стрелки на 2, я был бы абсолютно уверен в своём алиби на этот час. Переводя на 4, я мог бы лишь надеть, что у меня будет алиби. Что-то могло пойти не так, как предполагалось. Я вполне мог оказаться в обществе человека, который страдает провалами памяти, не носит часов и вообще известен как отпетый лгун. В первом же случае у меня был бы железный алиби. Я бы перевел стрелки назад на тот час, когда мог доказать свое присутствие в другом месте. Даже если это убийство и не готовилось заранее, в одиннадцать часов убийцы-возповедники не было. Ну что ж, отсутствием логики его заключения не страдали. Возможно, мне следовало поразмыслить над этим, а возможно и нет. И так с этим все ясно. продолжил Амброс. Убийство произошло после 11. Но когда именно? Едва ли до четверти двенадцатого, иначе убийца не имел бы безупречного алиби. Ему следовало учитывать, что часы имеют тенденцию убегать или отставать на несколько минут. Ему требовалось время, чтобы добраться сюда от места алиби, к примеру, от дома. — Добрых двадцать минут, если идти пешком, а оставить автомобиль где-то неподалеку он бы не решился. — Я думаю, на все он положил бы час. — Обеспечил себе алиби на одиннадцать часов плюс-минус пять минут, убил бы в двенадцать и перевел стрелки обратно одиннадцать. — Тогда почему не убить мистера Картера в два или в три часа дня? — Да. «Куда безопаснее, если исходить из ваших рассуждений. Ленч!» — коротко ответил Амброс. «То есть убийца не мог прервать ленч ради осуществления своих планов?» — ехидно осведомился я. «Я говорю про ленч моего дяди, а не убийцы. Вы же можете определить, когда убитый последний раз принимал пищу?» «Совершенно верно, сэр, мне следовало об этом подумать». Дядя Гендрий всегда ел между половиной первого и половиной второго, поэтому не имело смысла создавать видимость того, что смерть наступила в 11. Если вскрытие могло показать, что он успел съесть ленч, нет, инспектор. Убийство совершено от половины 12 до половины 1, но, скорее всего, ближе к 12. — Что ж, аргументов против меня не нашлось. — Хорошо, сэр, — кивнул я. — Его убили в двенадцать. — Тем самым мы допускаем, что у убийцы нет никакого алими на этот час, но он может доказать кому угодно, что в одиннадцать находился совсем в другом месте. — Согласен с вами, инспектор? — В таком случае, сэр, позвольте спросить, где вы были в одиннадцать часов? — Амброс... расхохотался я знал что вы зададите этот вопрос он подмигнул мне я это чувствовал я ни в чём вас не подозреваю сэр но мы должны знать что вы делали в указанный час тот же вопрос я задам и остальным конечно конечно давайте подумать время в деревне течёт незаметно значит так мои друзья из Весса на пригласили меня на ленч Именно я сообщу по первому требованию. Я ушёл из дома в начале 11. -го. Минут 15-20 болтался с садовником и шофёром, до Уэста добрался к половине 1. Всятки 4 мили по полям, день выдался жаркий, да я, собственно, никуда не спешил. Почему вы не поехали на машине, сэр? Полагаю, шофёр мог вас отвезти. С супругой моей Класо собиралась в город за покупками. И кроме того, он похлопал себя по животу. Первые прогулки полезны для здоровья. Кого-нибудь встретили?